Ранней осенью над узамором стоял туман, легкий, как одеяние призрака. Таким же туманом в необжитых пока покоях королевы повисла пауза. Легкая, ни к чему не обязывающая, но такая многозначительная. «Винни, я умоляю тебя!» Не выдержав молчания, заговорил высокий черноволосый мужчина, одетый в простой черный камзол с заткнутым за пояс охотничьим хвостом. «Умоляю, давай сбежим. Я найму пиратский корабль, в конце концов. Они ходят запретными течениями. Королевский флот не сможет нас догнать. Мы покинем Тикрей ради того, чтобы быть вместе». Ее Величество вскинуло руки в безмолвном жесте отчаяния. Кружева на обшлагах платья отогнулись, обнажая белые запястья королевы. «Совершенные, прекрасные!» «Где ты был раньше, Ронни?» Она резко отвернулась от окна, куда глядела с тоской и смирением. «Я так ждала твоего прихода к отцу, ждала, что ты попросишь моей руки. Я был глуп и слеп и труслив». Названный шагнул к ней, прижав руки к груди. «Оттого умоляю теперь, мне не страшно пойти на плаху ради тебя, Винни. Я не боюсь насмешек этих тупых южан и гнева самого тупого южанина из них, твоего мужа. А трон. В лице королевы боролись сдержанный, но страстный темперамент клана Морингов, северных князей Узамора, и долг, навсегда лишивший ее крыльев свободы. Редирт, мой муж, изволь говорить о нем с почтением». «С почтением?» — рыкнул тот. Быстро подойдя к королеве, притянул ее к себе, принимаясь целовать. Задыхаясь, заговорил. «К демонам почтение? Я знаю, ты любишь меня, а не его! Мы знакомы с детства, Винни!» И лишь мое уважение к тебе не позволило мне сделать тебя своей по-настоящему». Рейвин отпрянула, словно ее окатило холодной водой. Закрыла глаза, вытянулась струной, не отвечая на поцелуи. Только духи ветров и Пресветлое знали, чего ей это стоило. «Ты прав», — очень тихо сказала она. «Я люблю тебя». Но, поклявшись в верности у алтаря Индаре, Намеренно сдержать клятву. Просить от Рона отпустить ее не потребовалось. Он отошел сам, тяжело дыша, сжимая кулаки, будто собирался драться. Остановился на положенном этикетом расстоянии, насмешливо поклонился. «Какие еще будут приказания, ваше величество?» рейвин жадно смотрела ему в лицо. рюворон был красив и знал это, но не использовал свое обаяние, предпочитая быть мрачным и замкнутым. Своеобразная защитная реакция, призванная оттолкнуть от него тех лиц женского пола, которые вожделели его, однако самому Атрону были неинтересны. Интересной ему всегда была лишь она, Рейвин, младшая дочь у заморского князя. Королева помнила возлюбленного мальчишкой, помнила безусым юнцом, юношей, молодым мужчиной. Он всегда был рядом, и в самых горячих мечтах она видела себя его женой. в болезни и старости, и пока смерть не разлучит их. Однако мелкий Лен и небольшой Титул сдерживали юного Рюварона от скоропалительных шагов. «Мне нужно стать для твоего отца незаменимым, важным. Только тогда у меня есть шанс получить ответ «да» на свой вопрос». Известие о браке с наследным принцем прозвучало для влюбленных как гром среди ясного неба. Согласие дочери отец не спрашивал. поставил перед фактом, даже не усомнившись в том, что она разделит его гордость и радость. «Северянки из-за любви не плачут», — говорила народная молва. И Райвин не плакала, когда отец объявлял о трона главой свадебного кортежа, направляющегося в Бешенрог. Она знала каждую морщинку на его обветренном лице, каждую гримасу узких губ, каждую ноту властного голоса. Ей были известны его сны и предпочтения в лошадях и охоте. Она знала про не все, надеясь, что когда-нибудь это станет достоянием ее семьи. А оно на глазах становилось достоянием прошлого. В лице от Рона что-то трогнуло, взгляд прошило болью. Он медленно опустился на колени. — Ты останешься верен мне? — не глядя на него спросила она. Тонкие пальцы, сжатые в кулак, побелели. «Всегда Винни!» — тихо ответил Рюворон. «Я останусь рядом, и пусть видеть тебя ежедневно станет для меня наказанием. Больше я не заговорю о нас, не попрошу». Когда она шагнула к нему, она больше не была в Винни, хрупкой, большеглазой девушкой, похожей на молодую олениху. Она была королевой. «Встань, прошу тебя!» Узкая ладонь легла на его склоненную голову. «Я принимаю твою клятву и твою службу, Атрон ворон и благодарна тебе за все». Когда он поднялся, их лица оказались в опасной близости друг от друга, их сердца на расстоянии Тикрейского пролива. Не сказав более ни слова, Атрон вышел. Королева стояла, будто пригвожденная. Словно любой, даже самый мелкий шажок, должен был распластать ее по полу умирающей птицей. Приоткрывшуюся дверь скользнула невысокая фигурка. Женщина была молода, но некрасива. Известную всей лассурии и белизну кожи дочери севера портили мелкие веснушки, щедро рассыпанные по лицу и шее. Ореховые глаза казались блеклыми. Вошедшая посмотрела на Рейвин и вдруг бросилась поддержать ее. «Сейчас, Ваше Величество, сейчас!» Доведя королеву до скамьи под окном, женщина поспешила в угол комнаты, где стоял на столе графин с водой. Намочила собственный платок, вернулась, чтобы промокнуть нежное лицо в испарине. Ревин слабо шевельнулась, вскинулась, пытаясь сесть прямо. С благодарностью посмотрела на помощницу. — Я рядом, моя госпожа! — сказала та, дрогнувшим голосом. — Я рядом! — Ферона! — тихо произнесла ее величество. «Ферона, дорогая, ты знаешь, что выбор приносит боль, но вдвойне больнее, когда выбора тебя лишают». Та отвела глаза, поскольку знала не понаслышке. Королева внимательно посмотрела на нее. У компаньонки княжеской дочери не было ни приданого, ни красоты, ни острого ума. Умение беззаветно любить нынче ничего не значило. Для всех, кроме Рейвин Моринг.